Женя не понимала, что ей нужно делать. Она должна была подготовить такой материал, чтобы начальство легиона предстало в истинном свете, чтобы генералы впредь дрожали от страха, завидев её лицо на экранах головизоров. Но Женя никак не могла собраться с силами. Ей трудно было бы подготовить такой материал без помощи шутта. А от нынешнего шутта помощи ждать не приходилось. Быть может, она вообще зря прилетела на Зенобию? Мысль о том, чтобы бросить на произвол судьбы роту Омега, была ненавистна Дженни. Этих легионеров она привыкла считать своими друзьями. И все же репортер был вправе выбирать для себя поле боя. Здесь же Дженни... Вряд ли была суждена победа, если только не та твоя сирены Дженни рывком села на раскладушке. В лагере что-то происходило. Она уже слышала громкие голоса, топот ног разбегавшихся в разные стороны людей. Дженни вскочила с кровати и поспешно облачилась в комбинезон, подаренный ей легионерами в старые добрые времена. Может быть, мне всё же удастся состряпать какой-нибудь захудалый сюжетик, думала она. Она торопливо пригладила растрепавшиеся волосы, но не стала зажигать свет, чтобы посмотреть, как выглядит. Дженни была настолько уверена в себе, что даже не причёсанная была готова работать под камеру. Она отбросила полотнище навходе в палатку и подбежав в спавшем под открытым небом оператору пришлось таскивать с того спальный мешок нужно было торопиться если уж представилась возможность заснять более или менее оживлённые действия вдалеке продолжала мерзко завывать сирена робот производства компании Андромедик ожнулся от лёгкой дремоты в которую периодически погружался на время перезарядки аккумуляторных батарей и осуществление процедур микроремонта механических частей. Его тонкие чувствительные датчики зарегистрировали передвижение людей, а это означало, что для него есть работа. Внутренние мониторы произвели быструю проверку действия всех систем. Все было в полном порядке. Узглянув на часы и узнав, который час по местному времени, робот изменил свой внешний вид. Конфигурацию форма легиона он сменил на конфигурацию вечерняя парадная одежда. Ведь именно так ему предписывала одеваться программа с 21:00 до 6:00 утра. Правда, робот ни разу не заметил чтобы здесь в это время кто-то из людей, соответственно, одевался. Но его так проинструктировали, а он всегда очень послушно выполнял данные ему инструкции, если, конечно, эти инструкции ему давал тот, кто имел на это право. Робот дождался, пока в коридоре неподалёку от того места, где он прятался, стихли шаги. Ждать пришлось недолго. Он не мог допустить, чтобы кто-то из людей увидел его в состоянии функциональной дремоты. Вдобавок, если бы его увидели покидающим это укрытие, ему бы пришлось затем искать новое. И кроме того, он мог посеять в душе тех, кто увидел бы его здесь, большие сомнения на свой счёт. Робот не очень хорошо понимал Кто такой офицер легиона? Но он точно знал, что офицеры легиона не ночуют в шкафах для швабр. Радуясь тому, что сумел выбраться из шкафа незамеченным, робот зажегал по коридору к ближайшему выходу. Походило на то, что все решили прогуляться на свежем воздухе. Пора было приниматься за работу. — Да что за хреновина такая? — спотыкаясь про Соня, вопросил шоколадный Гарри. Легионерскую кепку он напялил на бекрень, поверх огромного размера пижамы набросил лиловый камуфляжный жилет. Он явно не радовался тому, что его разбудили и подняли с постели. — Небось, очередная учебная тревога! — отозвался другой легионер, пытаясь протиснуться мимо Гарри в проём двери. Наш командир просто збриндился этими тревогами, чтоб ему пусто было. Выждав пару мгновений, легионер жалобно проговорил: "Ну, может, пропустите меня, сержант, а? Бренди меня выпорет, если я явлюсь на своё место последним". "Давай, давай, парень, беги, чего там?" буркнул шоколадный Гарри. Ид ступил в сторону. Ему жутко надоели учебные тревоги в ночное время. Но майор с ним, естественно, этот вопрос обсуждать не собирался. Гарри утешил себя мыслью о том, что ему хотя бы не надо бежать со всех ног, как в ограде, и изображать отражение вражеской атаки. Он зашагал в сторону склада. Во время учебных тревог его то и дело дёргали легионеры, у которых, как назло, именно в это время садилась батарейка в лазерной винтовке. Не что говорить, работа грязная, но кто-то же должен был её делать. Гарри был на полпути от склада, когда на глаза ему попалась знакомая фигура. Капитан-шутник бежал трусцой. Эй, кеп! Окликнул его Гарри. Вы тоже поднялись среди ночи, да? Капитан остановился и дружески хлопнул Гарри по мускулистому плечу. Рад тебя видеть, Гарри. Ты не в курсе, что стряслось? Гарри скривился. Ежели капитанам не говорят, что стряслось, то кто скажет бедному сержанту? Он собрался уже идти дальше, но друг прищурился и поинтересовался Эвы уж упардонте, что я вас спрашиваю, кэф. Но, может, как раз вас-то мне и надо спросить. Если, конечно, можно. Но, может, всё-таки мне следует про это знать. Я-то понятия не имел, что вы по ночам прячетесь у меня за складом. Шут наклонился ближе к Гаре и заговорщицки зашептал: Начинается новая сверхсекретная операция. Он схватил снабженца за локоть. На самом деле, это очень хорошо, что я тебя встретил. Нам нужен человек с головой на плечах, и, думаю, ты подходишь. Ты не проболтаешься, чтоб я военную тайну выдал, возмущённо прошептал шоколадный Гарри, оглянулся через плечёй и кивнул. А вы же знаете меня, Кэп, ежели что я могила, что за тайна? Шут огляделся по сторонам в свидом истинного заговорщика. "Ты знаешь, что мы с Бикером были в столице, вели переговоры с Зенобианскими правителями", сказал он. "В общем, у Зенобианцев полным-полно всякой военной техники". про которую в Альянсе никто не знает. И мы пробуем договориться с ними насчет того, чтобы опробовать эту технику. Ну, как в свое время мы опробовали парализаторы». «Класс!» — восхищенно прошептал Гарри. «В свое время дзенубианские парализаторы и лучеметы произвели на него неизгладимое впечатление». Он, как ротный снабженец, обязан был первым подержать в руках всё новое, что поступало в роту. Ну, какими-таки игрушечками мы живёмся на этот раз, кеп? Это как раз и есть секрет, щёлкнул вот этот шут. Бикера я оставил в столице, он договаривается насчёт доставки оружия. Собственно, он же договорился обо всём. Но нельзя, чтобы кто-то увидел, как он возвращается в лагерь. Иначе враги непременно догадаются о том, что происходит нечто очень важное. Ну, ты меня понимаешь? Ишут, не мигая, уставился на шоколадного Гарри. Понимаю, как не понять, с готовностью шепнул в ответ снабженец. Надо протащить старину Бика в лагерь, чтобы никто не заметил. Ну так бы и сказали, кэп. Если вам только это и надо, то вы верно сделали, что обратились к шоколадному Гарри. Что мне надо делать, кэп? План такой. Начал шут и зашептал на ухо Гарри. Послушав капитана пару секунд, Здоровяк-снабженец принялся энергично кивать, а к тому времени, когда Шута завершил изложение плана, Гарри улыбался от уха до уха. — Замет она, Кэп! — сказал он. — Все будет тип-топ. — Отлично! — кивнул Шут. — Ну, за работу!